Глава третья. Опаздывала. Еще как. Мчалась со всех ног, боясь упасть и растериться на полу. В руках держала Данай, в простонародье полынь, которую сорвала в саду. Рано проснулась и решила прогуляться. Каково же было мое удивление, когда нашла в разнотравье эту траву. Вмиг столько вопросов возникло, поэтому сорвала самый взрослый, решив спросить про него у Диари Вэл запыхалась, запутываясь в своем строгом платье. Ещё немного, и я почти в оранжерее. Но получилось не все так хорошо, как понадеялась, и все потому, что я налетела на стену. Живую. Подняла глаза и увидела невероятно красивого парня с желтыми глазами. Он смотрел на меня, при этом прижимая своими мощными руками к своему сильному телу. Высокий, поджарый, обольстительный и до невероятности притягательный оборотень. Тигр. Особенно, когда вот так пронизывал с головы до ног. Растерялась. То ли от неожиданности, то ли от его захватывающего взгляда. Но в следующую секунду я пришла в себя, когда он шикарно улыбнулся и довольно заявил. «Нравлюсь, крошка?» Прищурилась и сжала цветок, направляя на него аромат Даная. Оборотни точно не любили полынь. Парень взвыл и резко отступил, влетая в колонну спиной. Приблизилась и выдохнула. «Нет, тигр, не нравишься». Поспешно просветила и бросилась дальше по коридору, злясь на себя, что потеряла столько времени. Теперь все окончательно опоздала. Пока не открыла дверь, чувствовала взгляд. Прожигающий, нетерпеливый, яростный. Понимала, что тигр, но мне было ни не до него. Боялась старуху. Не знала, что она может придумать в наказание за опоздание. Оборотни ценили точность. Влетела в орат и пораженно застыла на месте. Никого не было? Совсем? Или нет? Осмотрелась и медленно пошла по проходу. Всю дорогу чувствовала странный холод, заставляющий сжиматься и дрожать. Через мгновение я приблизилась к синим цветам и ахнула. Рядом на камне сидела старуха. Но она не спала и не бодрствовала, словно околдованная смотрела вперед, будто чего-то ожидала. И дождалась, как я понимала. Провела рукой у лица женщины и прищурилась. Мак. Ее околдовал маг, не сомневалась. Но зачем? И как такое возможно? Маги еще не прибыли в академию. Повела головой тут же хмуре брови, когда втянула запах цветов. Такой ненатуральный терпкий запах. Приблизилась и увидела, что листья скукожились, замерзли. Проверила цветы в разных местах от окна и пришла к выводу, что женщина их охраняла от того, кто хочет погубить. За окном раннее утро, значит, маг приходил несколько часов назад или раньше. Но почему? В чем угроза для него? Не понимала, в чем опасность цветка, что он может. Жаль, что эту тайну скрывала старая женщина. И что за маг, который столь нагло действует? Мы не настолько сильные и наглые, чтобы действовать столь откровенно, тем более в пристанище оборотней. Нет, это не маг. Если только не чистокровный. Но такого бы заметили, как правило, они жестокие, озлобленные на весь свет, ни магии, ни оборотни, без даров и силы, таких здесь точно не должно быть. Тогда кто? Сосредоточила внимание на цветке и в одном увидела застывшую жидкость. Они выделяют сок? Но скоро пойму. «Вчера посадила этот цветок и поставила на подоконник. Мне хотелось узнать, что за растение и какие свойства имеет». Послышался вздох. Повернулась и встретилась с уставшим взглядом медведица. Приходила в себя. Она заторможенно смотрела на свои руки, потом на цветы, пытаясь понять, что произошло. Стало жалко ее. Только вот не могла понять, понимает ли она происходящее. Я всю жизнь жила с магами, не имея их способностей, точно запоминая, как они действуют и последствия. Тут отменная работа мага с замораживающим даром. Послышался тяжелый вздох. Женщина поднялась и кое-как проговорила. «Ты долго здесь?» «Нет, я немного опоздала». «Да, уже так поздно». Устало проскрипела она и закрыла глаза. Мне нужно прилечь. На ватных ногах медведица начала свой путь. Ее штормила, но она шла. Потерянная, выжатая, до сих пор не отошедшая от сильной магии. Появился вопрос: сколько так ее мучают? Вдруг женщина остановилась и выдохнула. Старая стала, но растениям нужен уход и защита. Ты. «Будешь помощницей Диарри Вэлл, она не справится одна». «Я могу приходить раньше?» «Нет, я справлюсь. Приходи на рассвете». Промямлила старуха и, задержавшись на секунду у двери, придерживаясь рукой за проем, вышла, оставив меня одну. Медленно обернулась и вновь пошла к цветам. Наблюдала за ними некоторое время, желая уловить хоть что-то. Не удержалась и прошла по орате, заглядывая везде, в чуланы, за цветы и деревья. Ничего. Была разочарована, я не могла понять, что конкретно ищу. «Опять мороз. Как же холодно!» Обернулась и увидела рыжую женщину, обнимающую себя за плечи. Когда она вошла? Не услышала. Она осмотрелась и выдохнула. «Ты видела не Ниату?» «Да, недавно ушла». «Она нормально себя чувствовала?» — спросила женщина с растерянностью, вглядываясь в мои глаза. Не могла понять, что она хочет узнать своим взглядом. Лисица понимала или нет? «Что хочет от меня? Зачем позвала вчера?» «Скажите, что я должна делать?» «Помогать мне с цветами». Я люблю их, но не всегда даю то, что им нужно. И ещё я не понимаю, почему Розария замерзает. Раньше такого не было. Слишком она торопилась, когда говорила. Запиналась, оглядывалась по сторонам. Конечно, я не жила с оборотнями, но у нас такое поведение считалось весьма подозрительным. Не знала, можно ей верить или нет. Сейчас я видела одно. Только медведица понимала опасность, пытаясь справиться в одиночку. Удивительно. Почему не боялась? Считала слабым соперником, хотела разобраться сама. «Вчера вы мне дали...» «Да, я хочу, чтобы ты посмотрела цветок. Есть там что-то, на что стоит обратить внимание. Я хочу понять причину». «Хорошо. Тогда я могу ухаживать за цветами?» «О, это будет чудесно. Я впервые не опоздаю на занятия». «Пока все приведу в порядок, подготовлюсь. Осталось проверить одежду и комнаты». Она уже была у двери, когда я не удержалась от вопроса. «Скажите, у кого есть ключи от Араты?» Она остановилась, плечи как-то дернулись, а тело словно стало меньше от страха. Испугалась или растерялась, не ожидая подобного вопроса? Женщина медленно обернулась. Но ничего я не услышала. Она думала. Долго. Думала, не услышу ответа, но спустя время полился ее приятный голос. «Только у меня и хозяйки этой красоты Диаэрониаты. Каждое растение садила она еще во время, когда я работала здесь высшим трейсом». Отмечая, как я прищурилась, женщина пояснила. Медведица управляла академией, она очень трепетно относилась к каждому листочку, а потом стала рассеяна, забывать о многом, а год назад попросила меня ей помогать. «Рассеяна? Что вы имеете в виду?» «Ну, забывала закрыть дверь и полить, поэтому я здесь». «Понятно». «Да, а теперь и ты». Я люблю цветы и не могу видеть их боль, но сама я не слышу их. Когда ты сказала о своем даре, у меня появилась надежда, что наш сад будет прежним». «Прежним? Каким?» «О, роскошным!» Женщина коротанулась в своих черных туфлях и весело заметила. «Поздно, побегу. А ты справишься? Тут столько рекомендаций указаний. Я справлюсь» поспешно заверила, желая приступить. «Отлично. И у нас еще есть столовая на первом этаже. Тебя уже включили в список, так что приходи». «Спасибо», — сказала и направилась за лейкой, задумываясь о том, как пойду. Столовое место, где встречаются все. Академия большая, есть шанс не встретить большую часть диаров, даже если ходить на все занятия, но подкрепиться никто не откажется» стало не по себе, особенно когда я одна среди оборотней. Всё ненавистное внимание будет сосредоточено на мне. Поднималась на третий этаж, ощущая себя вымотанной и напуганной, и, ко всему прочему, голодной. Я не трусиха, настроила себя и пошла в столовую, но, столкнувшись на входе с таким огромным количеством оборотней, у меня скрутило в животе. Я действительно забеспокоилась о том, что даже от ложки супа меня стошнит. При всех. С детства так реагировала на опасность или когда волновалась. Преодолела последнюю ступень и влетела во что-то твердое: Парни, оборотня. Надо мной нависал огромный здоровяк. Коричневый медведь. Моментально определила. Не смотрел, а убивал взглядом, мысленно разрывая на куски парень втянул воздух и прогрохотал. «Ты ошиблась, девчонка? Здесь лишь оборотни». «Вот это познакомились», — подумала, на шаг отступая к лестнице. К моему ужасу со всех сторон стали появляться оборотни. Агрессивные, свирепые, как мне казалось. В какой-то момент была уверена, что сейчас они схватят и разорвут на лоскутки. Но, как бы не боялась, Я стояла, сдерживая любые эмоции. «Лучше бы в столовую пошла». Мое бездействие и безразличие, которое давалось тяжело, взбесило громадного парня. Он оскалился и пошел на меня. Вот так нагло и без предупреждения. Мне оставалось только спасаться. Закрыла глаза и представила дариту Высокую, с шипами, выделяющую ядовитый сок, разрастающуюся с огромной силой. Через секунды она вырвалась из моих ладоней, приобретая живой вид, двигаясь к противнику. Зверь взревел и, несмотря на боль от обжигающей Дариты, бросился вперед. Ко мне, уничтожая глазами, сжимая пальцы в удушающих рывках. Пораженная открыла рот, не принимая подобное. Он ведь понимал. Почему сорвался в бой? странный. Не понимала. Маги так не действуют. Выставила руку с ужасом в сердце, ожидая нападения. Рык, гул, рев. Но ничего не произошло. Только грохот и рычание отдавалось в ушах. Тряхнула головой и посмотрела вперед. Звери внезапно откинула в сторону, за оборотней, закрывающих видимость. Перед глазами все плыло. Я не совсем понимала, что произошло а тем временем магия питалась страхом, создавая больше растений, окружающих меня, и все больше наступающих на оборотней. «Кто она?» — услышала со стороны. полна Вейна!» — с возмущением вскричала девушка с черными волосами, с ненавистью вглядываясь мне в глаза. Раздалось громкое рычание тигра. Наконец смогла увидеть происходящее. На полу зверски крушили друг друга двое парней, оборотней. Тигр, которого встретила у оранжереи, и здоровяк-медведь. Первым поднялся парень с темными волосами. Тигр. Он злобно смотрел на соперника, о чем-то размышляя, а потом лениво бросил. «Она одна из нас, Тадир». «Нет, она ничтожная магиня не ни одна из нас». — взревел медведь, не желая принимать его слова. Он все чаще дышал, и я переживала, что это не конец. «Смирись!» «И еще!» Тигр повел челюстью. «Она в нашей группе!» Не понимала, зачем сейчас оборотень его обрадовал, но медведь тотчас зверски оскалился. Он крутанулся на месте и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и я поняла, что у меня появился первый враг, опасный и непредсказуемый. В миг медведь дернулся ко мне, но сильная рука тигра остановила. — Мы команда. — Я требую перевести ее. Пусть убирается. — Нет. Меня назначили ее защитником. Яростно процедил тигр и подал руку медведю. Тот громко сопел, но принял ее, поднимаясь на ноги. «Берн не согласится. Он ненавидит их. Она сама сбежит!» С удовольствием процедил медведь и на мгновение сосредоточил внимание на мне, давая понять, кого именно ненавидит этот Берн, а потом направился назад в сторону купальни. Я же стояла, не живая, не мертвая, ощущая каждой клеточкой своего тела их злость. Тадиры непонимающие, с презрением и страхом, смотрели на меня, особенно на зеленую Дариту, окружающую и защищающую меня со всех сторон. Убери эту дрянь! услышала рычащий голос тигра, моего защитника. Не могу, честно призналась. Лишь раз мне показывали, как защищаться опасными растениями, но как убрать магическую иллюзию не имела представления. Забыла или не знаешь? Задумчиво спросил парень, начиная медленно приближаться, на что я отреагировала паникой, потому как Дарита начала расти дальше. ⁇ Мы задохнемся! ⁇ выкрикнула девушка из толпы и быстро пошла в комнату, громко хлопнув дверью, показывая пример другим. Очень быстро в коридоре стало пусто. Остались только я и тигр. Если сюда явится высший Дрейс Сен и увидит эту красоту, накажут всю группу. «Я правда не знаю, как убрать это». Выдохнула, пытаясь успокоиться. «Сейчас это важно. Сосредоточься на траве и вспомни, что ты нарисовала ее, Но теперь хочешь убрать. Ты медленно глазами стираешь каждую травинку, не пропуская ничего. Поняла?» «Откуда он знает?» — странный тигр. «Хорошо», — проговорила, облизывая губы, пытаясь представить, но в груди бушевал такой страх, и новый поток магии буквально рвался из меня. «Как тебя зовут?» «Лесси», — сказала, закрывая глаза, «может, так получится». Его голос успокаивал. «Я Дис. Можешь меня не бояться». «Лесси». Парень замолчал на мгновение. «Я тебе предлагаю успокоиться и как можно быстрее навести здесь порядок. Запах той травы уже впитывается в стены». «Я не могу». «Сможешь, если не сама, так я приказываю». Или забыла, я твой защитник и наставник. Есть все полномочия». Его голос лился, успокаивал и подбадривал, и во мне зародилось невыносимое желание выполнить просьбу. Прямо сейчас, в эту секунду, чтобы ничего этого не было. Стереть, разрушить. Я так хотела и могла. Поток в руках стал другим, светлым и вибрирующим. — Ты молодец. Думаю, ты принесешь нам удачу. — услышала со стороны. Распахнула ресницы и посмотрела на парня, который стоял невероятно близко. Непозволительно близко, рассматривая меня заинтересованным взглядом. Он подмигнул мне и довольно ухмыльнулся, будто ему нравилось то, что произошло. «Ну как?» — вдруг спросил он. «Неожиданно». «Ты бы знала, как для всех неожиданно». В его глазах видела странный блеск. Парень что-то решил, в чем не сомневалась занятия завтра, но у нас вечерняя боевая подготовка. Зайду за тобой». «Это обязательно?» «Нет, но ты должна быть. Если быть единой группой, ты должна стать частью нас». Вспомнила медведя и скривилась. «Невозможно быть частью с оборотнями». «Не переживай, воин не такой грозный». «Сомневаюсь». «Поверь, он очень добрый по сравнению с Берном». Берн! Переспросила, четко понимая, что этот парень самый опасный. Совсем чуть-чуть здесь, а уже не хотелось даже рядом стоять. Да, он возглавляет нашу команду, как и контролируют другие. К нему невозможно подступиться. Только четкие приказы. Еще ни разу он никем не был доволен. Такой грозный! Лучше держаться подальше и молча выполнять команды. Поняла. «Постараюсь». Выдала, и тут же сжалось от рычания моего желудка. «Ты не ела?» «Я не хочу». Было стыдно признаваться. «Да и зачем?» Оборотень посмотрел в сторону лестницы и выдал. «Давай так. Я отчитаюсь Дрейсу Сену по заданию и вернусь за тобой. Прогуляемся до столовой, а потом пройдемся по территории Академии. Тадиры должны знать ее как свои пять пальцев». «Хорошо, но разве столовая будет работать?» «Будет, если я пообещал», — произнес он и коснулся моей ладони, надевая на палец кольцо. «Беру ответственность за тебя. Оно отпугнет, если меня не будет рядом». Было странно видеть заботу. Не привыкла. Молча кивнула, принимая подарок, и медленно направилась в свою комнату под прожигающий взгляд тигра как только закрыла дверь, прислонилась спиной, удивляясь тому, что произошло. Да, неприятно, страшно, но с таким защитником я уже ничего не боялась. Верила ему, хоть и не знала. Не стоит надеяться на взаимность тигра. Он одиночка. Слова прозвучали громко и безразлично, как бы между прочим. Посмотрела в сторону второй кровати и увидела, что там, спиной ко мне, лежала девушка со светлыми волосами. «Ты Мита?» — спросила, на что получила недовольное рычание. Девушка вжалась в подушку и буркнула. «Я устала, не приставай!» И не хотелось. Вообще ничего этого не хотелось, но меня никто не спрашивал. Конечно, я не такую представляла себе соседку по комнате, но, с другой стороны, ей точно не до меня и не до кого. Как показалось со стороны, ей безразлично на все. Прошла к своей кровати и осторожно села. Как-то вымоталась. Появилась мысль чуть прилечь. Немного. Усталость навалилась снежным тяжелым комом. У меня совсем не осталось сил. В комнате царила мертвая тишина даже не слышала сопения соседки или была не в состоянии. Прилегла и обняла подушку, вспоминая столкновение с медведем. Удивительно, что засыпала после такого шока. Закрыла глаза и провалилась в успокаивающую бездну.